Лучшая практика номер 33. Создавайте обучающую сеть через социальные медиа. Одна из самых серьезных психологических проблем трейдинга – когнитивная. Она связана со способностью обрабатывать большие объемы информации. На моих глазах много портфельных управляющих разрабатывали методы, чтобы расширить свою пропускную способность. Они создавали команды для исследований и заключения сделок обсуждали с опытными коллегами рыночные идеи и поддерживали связи на торговой площадке. Превращая трейдинг в командный вид спорта, вы увеличиваете количество глаз и ушей на рынках и замечаете новые торговые идеи. Я не раз наблюдал, как трейдеры, сосредоточившись на конкретных сделках, упускали происходящее на широком рынке. Туннельное зрение – верный способ оказаться застигнутым врасплох. Работа в команде позволяет обрабатывать больше информации в моменты, когда требуется максимальная концентрация. Социальные медиа предоставляют индивидуальным трейдерам равные возможности. У большинства независимых участников нет рядом коллег, к которым можно было бы обратиться за информацией о рынке. И они не могут позволить себе команду аналитиков. Социальные сети превращают торговлю в виртуальную командную игру. Создав группу из проницательных коллег, можно расширить рыночный обзор и увидеть новые инвестиционные возможности. Именно поэтому виртуальные группы для обмена опытом — лучшая практика в трейдинге. Там коллеги-трейдеры оценят ваш вклад и поделятся наблюдениями и мнением о рынках. Избирательность — главный ключ к эффективной социальной обучающей сети. Большая часть комментариев в твитах, блогах и чатах содержит много шума и мало реальных рыночных сигналов. Вам же нужна сеть, где постоянно циркулирует ценная информация. StockTwits — отличная платформа для создания исследовательской сети, а ее лента предлагает курируемый поток твитов с высокой информационной ценностью. В ней регулярно появляются одни и те же участники, а значит, на их мнение стоит обратить особое внимание. Субботние сессии Dollar-Study в лентах «Сток также интересны. Они отбирают конкретные твиты и ссылки с полезным контентом. Публикации Dollar-Study охватывают широкий спектр рыночных наблюдений, анализа и информации. Особенно ценные ссылки можно найти у основателя компании Говарда Линдзена и руководителя отдела развития сообщества Шона Маклафлина. Создать исследовательскую сеть можно и на специализированных финансовых сайтах. Abnormal Returns ежедневно публикует множество ссылок, а каждую неделю отбирает лучшие подкасты и популярные материалы. Это также отличный способ найти ценные источники новых данных и регулярно к ним обращаться. Что касается подкастов, то Майкл Ковал и Барри Ридхольдс проводят интервью с ведущими экспертами в области финансов. Также стоит выделить Джоша Брауна из блога The Reformed Broca и сайт Барри Ритхольца The Big Picture. Для тех, кто интересуется количественными финансами, сайт-агрегатор The Hall Street содержит огромный выбор статей. Подборки блогов доступны на сайте finvis.com. Для создания перспективной исследовательской сети начните с трейдеров, готовых делиться опытом. Найдите тех, кто уже публиковал полезные советы в социальных сетях и блогах. Изучите их материалы. Обратите внимание на людей, которых они упоминают и на кого подписаны. Они, вероятно, могут быть интересными и полезными для развития вашей торговли. Как понять, стоит ли привлекать новых исследователей в вашу сеть? Оцените, насколько прочитанное или прослушанное изменило ваше понимание рынков и улучшило торговлю. Избегайте поверхностного чтения множества источников. В итоге ценно то, что действительно помогает учиться. Вы не решите головоломку, если вам будет не хватать кусочков пазла. Но и детали вы найдете не все, если не шагнете за пределы привычного информационного поля. Социальные сети помогут создать виртуальную исследовательскую группу. Неважно, насколько вы эмоционально сдержаны и дисциплинированы, Важно расширять кругозор. Это откроет новые возможности, о которых вы прежде и не задумывались.